Таким образом, при естественном ходе вещей, большая часть капиталов начинающего жить общества направляется прежде всего на земледелие, потом на обрабатывающую промышленность и уже после всего на иностранную торговлю. Этот порядок вещей так естественен, что он, я думаю, повторялся в каждом обществе, владеющем какой-нибудь территорией. Земля непременно должна была начать обрабатываться раньше, чем возникали значительные города. А в городах должны были появляться хотя бы простые отрасли обрабатывающей промышленности раньше, чем можно было серьезно приниматься за внешнюю торговлю. Но хотя этот естественный порядок вещей повторялся до некоторой степени в каждом обществе, владеющем какой-нибудь территорией, Однако во многих отношениях он был совершенно извращен во всех новых государствах Европы. В некоторых городах более утонченные производства, изделия которых предназначались для продажи на отдаленных рынках, были заведены только благодаря иностранной торговле этих городов. А важнейшие улучшения в обработке земли были вызваны обрабатывающей промышленностью и внешней торговлей. Нравы и обычаи, введенные существовавшими раньше правительствами и сохранившиеся спустя много времени после того, как эти правительства испытали большие перемены, были главной причиной, почему эти народы вынуждены были следовать такому превратному и противному природе порядку развития.